На полу валились черепки, обломки сувениров и подарков, полученных райкомом от различных коллективов и делегаций. Какая выставка была? Во всю стену. Специальные стеллажи заказывали. Одно из знамен, стоящих в углу, наполовину сорвано с древка. На столе запеклась коричневая лужа. Кровь, подумал Шумилин. Портвейн розовый перехватил взгляд, успокоив проницательный незнакомец и отрекомендовался. Инспектор следственного отдела РУВД капитан Мансуров Михаил Владимирович. Значит, портвейн, переспросил первый секретарь, пожимая руку капитану и своим подчиненным. Так точно, подтвердил инспектор. Для себя он, видимо, решил, что перед ним, хоть и комсомольское, все-таки начальство, и говорил поэтому подчеркнуто официально, но с иронией специалиста, вынужденного объяснять элементарные вещи. Одна бутылка под столом, вторая разбита подоконник. Пили из кубков городской спартакиады. Один губок исчез. Возможно, украден. Больше ничего не украдено?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 Я не знал, я, к примеру, сказал. А кого обчистили? А, понял, служебная тайна. А если это провокация? Вдруг вскинулась комиссарова, распахнув длинные, покрытые комками туши, ресницы. Конечно, серьезно подтвердил Чесноков. Наглая попытка спровоцировать вооруженный конфликт между двумя районами. Олег Иванович, шутки такого рода неуместные, оборвала третья секретарь тоном, каким объявляет выговор с занесением в учетную карточку. «Провокация? Не думаю, но этой версией тоже занимаются веска сказал инспектор. «Вот так, да? Значит, вы считаете это подростки?» — снова уточнил Шумилин. «Считаю, не только я», — усмехнулся капитан. «Но если у вас есть сомнения, можете позвонить старшему следователю, майору э, Ботвичу. Вот телефон. Если же вас просто интересуют подробности, товарищ первый секретарь, то объясню».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 Хорошо, а что еще можно сделать?